Учитель с минуту подумал, потом, взяв меня за руку, сказал «Ну, мальчик, поступай, как знаешь. Я считаю, что это сделать невозможно, но и невозможное иногда удается. Обними нас». Я поцеловал его и дядю Гаспар и спустился в воду. «Кричите все время», — попросил я. «Ваши голоса будут указывать мне путь». Было ли пространство между крышей галереи и водой достаточным для того, чтобы я мог свободно проплыть? Вот что меня интересовало. Сделав несколько движений, я решил, что могу спокойно плыть, но медленно, дабы не стукнуться головой. Попытка оказалась возможной, но что ждет меня впереди? Смерть или спасение?» Я обернулся и увидел свет лампочки, отражавшейся в темной воде. У меня был маяк. «Плывешь хорошо?» — закричал учитель. «Да!» И я продолжал осторожно плыть дальше. Путь от забоя до лестниц представлял затруднение в том отношении, что в одном месте галереи перекрещивались. В темноте легко можно было ошибиться и сбиться с пути. Крыши и стенки галереи не могли служить достаточным ориентиром, но на полу был надежный указатель — рельсы. Плывя вдоль рельсов, я мог наверняка добраться до лестниц. От времени до времени я опускал ноги и, нащупав рельсы, медленно плыл дальше. Рельсы и голоса товарищей убеждали меня в том, что я на верном пути. Голоса остановились с глуши, Шум черпаков сильнее, значит, я продвигался. Наконец-то я увижу дневной свет, и благодаря мне будут спасены мои товарищи. Эти мысли придавали мне силы. Я плыл посередине галереи, и стоило мне опустить ногу, как я касался ее рельса. Но вдруг, сделав очередное движение, я не нащупал рельса. Тогда я нырнул, желая достать рельсы руками, затем проплыл от одной стены галереи до другой и тоже не нашел их. Неужели я сбился с пути? Отдышавшись и набрав воздух, я снова нырнул, но так же безуспешно рельсов не было. Очевидно, я ошибся и поплыл не по той галереи. Надо было возвращаться обратно, но куда? Мои товарищи больше не кричали, или я их не слышал что было одно и то же. На мгновение я остановился охваченной мучительной тревогой, не зная, куда направиться. Неужели я погибну здесь, в этой непроглядной тьме, под этим душным сводом в холодный, как лед, воде? Но вдруг я снова услышал голоса и сообразил, в какую сторону повернуть. Проплыв немного назад, я нырнул и ощупал рельсы. Следовательно, здесь начиналось разветвление. Я искал поворотный круг и не находил его. Искал выходы, которые должны были быть в галерее, но и справа и слева наталкивался на стены. Тогда я сообразил, что пути разрушены и что мне нечем руководствоваться. При этих условиях мой план оказался невыполнимым. Приходилось возвращаться обратно. Дорога теперь была мне знакома, я знал, что она безопасна, а потому плыл быстро, желая скорее достигнуть забоя. Голоса товарищей указывали мне направление. Я скоро очутился у входа в забой. «Плыви, плыви!» – закричал учитель. «Я не нашел выхода!» «Неважно. Рытье хода быстро продвигается. Они слышат наши голоса, мы их. Скоро мы сможем разговаривать». Я быстро вскарабкался наверх и прислушался. В самом деле удары кирки раздавались гораздо отчетливее, и крики спасающих нас доносились, хотя и слабо, но вполне ясно. Когда первые мгновения радости прошли, я почувствовал, что страшно прозяб. Так как теплой одежды не было, меня зарыли по шею в мелкий уголь, который всегда сохраняет в себе известную теплоту. А дядя Гаспар и учитель прижались ко мне. Тут я им рассказал про свою разведку и о том, что потерял рельсы. Как-то не боялся нырять. Чего же бояться? Обидно только, что я ничего не нашел. Но, как уже сказал учитель, теперь это не имело значения. Если мы не будем освобождены через галерею, мы будем спасены через прорытый ход. Крики становились все яснее. Вскоре мы услышали три слова, произнесенные медленно и раздельно «Сколько вас тут?». Дядя Гаспар говорил громче всех, и ему было поручено ответить «Шестеро!». Последовало минутное молчание. Без сомнения наверху надеялись, что нас больше. «Торопитесь!» — закричал дядя Гаспар. «Мы еле живы!» ваши имена он перечислил всех бергуну пожес учитель гаспар карари реми